Глава 5. Белый разлив. Руки Левтрина сомкнулись на горле Джесса. Охотник осыпал капитана градом ударов, тому даже показалось, что ребра треснули, а во рту стоял вкус крови с разбитых губ. Но хватку он не ослабил. Теперь это лишь вопрос времени. Если он сможет душить врага достаточно долго, удары прекратятся. Они уже понемногу теряли силу, а когда Джесс обеими руками потянулся к запястьям капитана... Левтрин понял, что ждать осталось уже недолго. Охотник царапал ему предплечье, однако эти руки защищала не только чешуя, но и жесткость, приобретенная из-за частых погружений в речную воду. Загрубевшая кожа не поддавалась ногтям Джесса. Левтрин не видел его лица, но знал, что глаза охотника уже наверняка выпучены. Он усилил нажим, представляя, как язык врага постепенно вываливается изо рта. Вокруг противников бушевал ветер, хлестал черный дождь. Либо серебряный не стал доедать оленя, либо снотворное на него не подействовало. Он неуклюже скакал вокруг людей, горясь на трубя. Лифтрин не беспокоился о том, что на этот шум могут сбежаться хранители. Если они появятся, он покажет им ножи Джесса и скажет, что просто защищал дракона. — Держите, — приказал он своим усталым ладоням и дрожащим рукам, — держите крепче! — От боли его мутило. В ушах стоял гул, и он боялся, что потеряет сознание раньше, чем доведет дело до конца. Капитан стискивал горло противника, но охотник еще сопротивлялся, мотая головой в тщетной попытке боднуть Левтрина в лицо. За спиной Джесса вдруг выросла стена воды, камней и деревьев, и для оцепеневшего разума Левтрина этот миг растянулся на десятилетия. Он отчетливо разглядел мусор, мелькающий в белой воде. понял, что волна будет едкой и густой от тыла. Этот поток проделал долгий-долгий путь, собирая по дороге плавник и вырывая с корнем деревья по берегам реки. Лифтрин успел увидеть несущийся на него труп крупного лося, который кидал из стороны в сторону словно игрушку. «Смолиной!» — прокричал он, выпустил горло Джесса и развернулся, чтобы бежать к кораблю, чтобы спасти, если это возможно, свой обожаемый баркас. Но тут... Время снова набрало обычный ход. Вода сбила капитана с ног, заливая отмель. Лифтрин ничего не видел, ничего не сознавал, кроме борьбы животного, ввергнутого в чуждую стихию. Не было ни воздуха, ни света, ни верха, ни низа. Холод и сила удара выдавили дыхание из его тела. «Прощай», — подумал он оцепенело, — «прощай, Элис. По крайней мере, мне не доведется увидеть, как ты возвращаешься к другому». «Может быть, смерть в воде окажется лучше этой медленной пытки?» В левтрина что-то врезалось, он вцепился в это мертвой хваткой и всплыл вместе с ним в черноту ночи. Капитан вдохнул разом воздух и воду, которая ручьями стекала по волосам, поперхнулся, снова ушел вглубь вместе с нырнувшим бревном и снова вырвался на поверхность. Гребень волны прокатился дальше, но течение по-прежнему оставалось бурным, и река сделалась глубже раза в два. Быстрый поток увлекал лифтрина все дальше, в опасном месиве из древесных стволов, барахтающихся животных, трупов и плавника. Капитан не пытался оседлать бревно, за которое держался. Он смирился с постоянными погружениями и только цеплялся крепче, надеясь, что течение удержит его на середине реки. Он слышал треск и скрежет, когда мусор врезался в прибрежные деревья, вырывая их с корнем или ломая в щепки. Один раз капитан заметил дракона, который отчаянно работал лапами. Затем бревно перевернулось, снова окунув его под воду. А когда он всплыл, зверь уже скрылся из виду. Когда река немного успокоилась, левтрин передвинулся вдоль бревна ближе к основанию. Ствол здесь был толще, а за корни было удобно держаться. Капитан отважился взобраться повыше, чтобы окинуть взглядом реку, Когда вода утихла, мусор рассеялся по разлившейся во всю шире реке. Белая вода сверкала под светом звезд и луны. Черными глыбами маячили плывущие тела. Вдалеке капитан разглядел очертания гребущего дракона. Он окликнул зверя, хоть и сомневался, что его голос услышат. Шум бурлящей воды, стон падающих деревьев, скрежет обломков, налетающих друг на друга, заглушили человеческий крик. А затем Левтрина увидел кое-что, от чего разом воспрянул духом. Одинокий огонек моргнул, потускнел, а затем разгорелся ровно и превратился в безупречный круг света от лампы. Это мог быть лишь смолиной, на борту которого кто-то только что зажег фонарь. Свет вдруг придал очертание и смысл тому, что прежде казалось чернотой на черном фоне. Смолиной был далеко вниз по течению от Левтрина, но капитан не мог не узнать приземистый черный силуэт своего корабля. Он набрал побольше воздуха в измученные легкие, поморщился от боли в ребрах, но не стал растрачивать дыхание впустую, проклиная Джесса. Если ему хоть чуть-чуть повезло, охотник уже мертв. Вместо этого капитан вытянул губы трубочкой и издал протяжный ровный свист. Снова вздохнул и снова засвистел на этот раз чуточку выше, и новый вдох — Не успел он засвистеть в третий раз, как понял, что Смолиной услышал его. Круг света покачнулся, когда корабль начал разворачиваться в сторону капитана. Затем огонек исчез. Некоторое время Лифтрин просто цеплялся за свое бревно, ровно дышал и ждал. Затем зажегся фонарь на носу Смолинова. Капитан снова вдохнул и засвистел, и круг света почти сразу начал расти. Спеша изо всех сил корабль шел ему на помощь. Мощные перепончатые лапы Баркаса продвигали его против течения. Сварк наверняка стоял у руля, а команда работала баграме, но Смолиной не ждал подмоги от этого представления. Живой корабль шел за своим капитаном. Лифтрин еще раз свистнул и увидел, как над самой водой вспыхнули бледно-голубым светом два больших глаза. Помощь уже близка, теперь остается только ждать, пока корабль его не спасет. Должно быть, Сентара хотела усадить ее рядом с Элис, но попытка не удалась, и Тимара рухнула прямо на женщину из Удачного. Руки Элис стиснули ее в крепком объятии, не позволяя свалиться обратно в воду, но в то же время пробудив острую боль в спине, поскольку ее пальцы угодили прямо на незажившую рану. Девушка постаралась не бороться с человеком, пытающимся ей помочь, а в следующий миг они обе начали соскальзывать с гладкого чешуйчатого плеча. — Держись! — прокричала Элис прямо в ухо Тимаре, и та ухватилась за ближайшую точку опоры. Ее когти зацепились за чешую синтары. Драконица наверняка не на шутку возмутилась бы, если бы сама в это время не боролась за собственную жизнь. Если поначалу Элис схватила Тимару, чтобы та не рухнула в воду, то теперь она сама держалась за девушку, пытаясь усидеть на драконице. Тимара отважилась высвободить одну руку, чтобы ухватиться покрепче. Согнутым локтем она зацепилась за сустав, которым крылья Синтары крепились к телу. «Держись за меня!» — выдохнула она Элис и, собравшись силами, втащила их обеих на спину драконицы. Как только они оказались наверху, Тимаре удалось достаточно ослабить захват Элис, чтобы передвинуться вперед. Она уселась перед крыльями Синтары, сжав шею драконицы коленями и упершись пятками. Не то чтобы сидеть так было совсем уж безопасно. но все равно надежнее, чем прежде. За спиной Тимары Элис тоже устраивалась понадежнее. Она крепко взялась за пояс девушки, и внезапно у той появилось время осознать сложившуюся ситуацию. «Что случилось?» — прокричала Тимара, обернувшись к Элис. «Я не знаю», — донесся сквозь речной гул едва слышный ответ, несмотря на то, как близко друг к другу они сидели. «Огромная волна сошла вниз по течению». Капитан Лифтрин говорил мне, что порой после землетрясения река на время становится белой. Но о таком он не упоминал. Ветер трепал намокшие черные косы Тимары. Вокруг царил оглушающий шум. Девушка никак не могла разобрать, что высвечивало перед ее глазами слабое сияние луны. Река стала белой, словно молоко. Цепляясь за барахтающуюся драконицу, Тимара разделяла с ней испуг и ярость. И ее нарастающая усталость тоже — На поверхности плавал какой-то мусор. Ветви и стволы деревьев, вырванные с корнем кусты, и трупы захлебнувшихся животных покачивались и кружились на воде. Когда девушка оглянулась в сторону берега, ей показалось, что вода теперь простирается далеко за опушку леса. На ее глазах громадное дерево впереди пошатнулось и невероятно медленно завалилось. Тимара закричала от страха, Но Синтара ничего не могла предпринять, чтобы разминуться со стволом. Дерево приближалось, словно падающая башня. Оно со стоном кренилось все ниже и ниже, но течение неожиданно проволокло их мимо и утащило прочь. «Дракон!» — вдруг выкрикнула Элис и, легкомысленно выпустив пояс Тимары, указала рукой вниз по течению. «Еще один дракон!» «Кажется, это Верас!» Так и было. Тимара узнала ее по гребню, который недавно начал отрастать у темно-зеленой самки. Верас еще гребла, однако девушке показалось, что она слишком низко сидит в воде, как будто усталость тянет ее ко дну. Верас была драконицей Джерт. Тимара задумалась, где же сама хранительница. А затем, словно ее накрыло второй волной, осознала, что не ее одну унесло потоком. Остальные сидели вокруг костра, вода наверняка добралась до всех — А что же стало с их лодками и снаряжением, с Баркасом и остальными драконами? И как она могла думать только о себе? Все, из чего состояла ее нынешняя жизнь, смыло и унесло водой. Взгляд Тимары отчаянно обшаривал реку, высматривая живых, но было слишком темно и слишком много мусора, качалось и неслось по бурным волнам. Под ней раздулась грудная клетка синтары, делающая глубокий вдох А затем из ее пасти вырвался трубный крик. раз вдалеке повернула голову. Напряженный слух Тимары уловил тихий звук, похожий на птичий писк. Затем еще один вскрик протяжнее и ниже привлек ее внимание к темной громаде, оказавшейся Ранкулосом. Он снова взревел, и вместе со звуком до нее донесся смысл его послания. «Меркор, — говорит, — плывите к берегу!» Там мы сможем ухватиться за деревья и продержаться, пока не спадет вода. Плывите к берегу!» Грудная клетка Синтары снова раздулась. Она изо всех сил затрубила, передавая сообщение каждому, кто мог ее услышать. «Плывите к берегу!» — повторяла она. «Плывите к деревьям!» Тимара услышала, как ей вторит другой дракон где-то вдали. И, может, еще раз. После этого драконьи крики начали раздаваться время от времени. И доносились они вроде бы со стороны берега. «Плыви на звук!» — поторопила она Синтару. Но следовать ее совету было не так-то просто. Течение крепко держало их, а плавающий мусор то и дело мешался на пути, пробивающейся к берегу драконицы. Один раз они попали в водоворот, и их кружило в нем, пока Тимара окончательно не утратила чувство направления. Элис крепко держалась за пояс Тимары и скрипела зубами от боли в свежих ожогах. Там, где ее защищало медное платье, кожа не пострадала, зато щеки, лоб и веки горели от кислоты. Она подставила лицо каплям дождя, и прохладная вода показалась ей настоящим счастьем. Элис стиснула зубы и растянула губы в сардонической усмешке. Она могла погибнуть, а переживает из-за каких-то мелких волдырей. Вот нелепость. Она рассмеялась вслух. Тимара обернулась и пристально воззрилась на нее. «С тобой все хорошо?» На какой-то миг Элис смутили глаза девушки, светящиеся в темноте бледно-голубым мерцанием, но затем она решительно кивнула, насколько это вообще возможно. «Пока что я заметила восемь драконов, или, по крайней мере, мне так кажется, я могла сосчитать кого-то дважды. Я не видела других хранителей, и Смолиной тоже, а ты?» «Нет», — односложно буркнула Элис. «Она не станет, она не может беспокоиться о нем сейчас». Смолиной достаточно крупное судно, с ним все должно быть хорошо. Лифтрин найдет ее и спасет, он должен. Он теперь ее единственная надежда. На какой-то миг Элис поразилась тому, что способна так верить в обычного человека, но выбросила из головы эту мысль. Кроме Лифтрина ей рассчитывать не на кого. И она не станет в нем сомневаться. Вокруг них бурлила и ревела вода, шум давил на уши. Неистовство первой волны миновало, но от пришедшей с ней воды река вздулась и течение усилилось. Элис сжимала драконицу коленями, словно сидела верхом на лошади, крепко держалась за пояс Тимары и молилась. Все ее мышцы болели от слишком долгого напряжения. «Милостивая са! Сколько еще продлится этот кошмар!» Синтара пока боролась с течением, но гребла уже заметно слабее. «Сколько же времени прошло!» Драконица, должно быть, начинает выдыхаться. Если Синтара сдастся, они все погибнут. Элис понимала, что одним им в этом разливе не выжить. Она склонилась ближе к драконьей голове. Осталось уже немного, красавица моя, моя королева. Видишь, там впереди ряд деревьев. Ты справишься. Не пытайся плыть прямо к ним. Пусть течение несет тебя. А ты просто правь к берегу, радость моя. Мое бесценное сокровище. Драконица откликнулась, слегка воспрянув. как будто какие-то пустые слова действительно ободрили ее и придали сил. Тимара тоже это почувствовала. «Великая королева, ты обязана выжить. Память всех твоих предков доверена тебе, и ты должна пронести ее через века. Плыви, иначе все воспоминания будут утрачены навсегда, и мир не оправится от такой потери. Ты должна выжить, должна». Берег приближался очень медленно. Несмотря на все их попытки ее подбодрить, силы Синтары таяли. Затем до них донесся трубный зов. Вдоль берега, вклинившись между деревьями, маячили драконы. Они звали Синтару. И Элис встрепенулась от восторга, услышав человеческие голоса, вплетающиеся в звучные кличи. — Это Синтара! Синяя драконица Тимары! Плыви, королева! Плыви! Не сдавайся! — Слава Са! У нее на спине кто-то есть! Кто это? Кого она спасла? — Плыви, дракон! Плыви! Ты справишься! — Сильвия! — окликнула вдруг Тимар. — Это ты? — Мыселец здесь, Синтара нас спасла. — Не пытайся залезать на топляки, — донесся до них высокий голос Сильвии. — Застрянешь. Продерись через затор к живым деревьям. Там мы подсунем под тебя большие бревна, и ты сможешь передохнуть, Синтара. Только не запутайся в плавнике, он утянет тебя на дно, как рыболовная сеть. Спустя несколько минут они оценили этот совет. Самый разный мусор прибивался к берегам. Если в самой реке течение волокло за собой отдельные обломки, то чем ближе Синтара подгребала к деревьям, тем плотнее и спутаннее становилась их мешанина. Тимар изо всех сил держалась за драконицу. Ей казалось, что этот последний этап борьбы длится по меньшей мере день. Спасительные деревья маячили над головой, и девушка никогда так не мечтала ощутить под когтями кору, вцепиться в ствол одного из этих великанов и понять, что она в безопасности. Сумрак еще не уступил место свету, но где-то уже брезжело заря, растворяя мглу и обрисовывая очертания мусорного затора на воде. Неужели они боролись с потоком целую ночь? Теперь Тимара ясно различала под деревьями темные громады драконов. Они обессиленно лежали на воде и сопротивлялись течению, обхватив передними лапами стволы. Время от времени драконы трубили, как будто кого-то окликали, Несколько хранителей сидело на нижних ветвях. Тимара не разобрала, сколько их там и кто именно, но в ее сердце затеплилась надежда, что все еще будет хорошо. Лишь несколько часов назад она боялась, что выжили только они с Элис и Синтарой, а теперь уже надеялась, что благополучно уцелели все. Драконица раздвигала грудью плотное месиво плавника. Ей было трудно внять совету и не попытаться взобраться на него. Тимара ощущала ее усталость, ее желание все бросить и просто отдохнуть. Сердце девушки замерло от радости, когда она увидела сначала Сильви, а затем и таца пробирающихся по веткам и бревнам им навстречу. Осторожнее, крикнула Имана, если вы сорветесь и уйдете под воду, мы никогда не найдем вас под этим месивом. Знаю, откликнулся Тац, но нам придется как-то разгрести затор, чтобы Синтара смогла добраться до деревьев. Некоторым драконам мы помогли, подсунув им под грудь большие бревна, чтобы поддержать на воде. Это было бы кстати, — тут же отозвалась Синтара, и по этому признанию Тимара поняла, что драконица устала гораздо сильнее, чем ей казалось. «Нам надо слезть с нее», — тихонько шепнула девушка Элис. «Этот слой мусора на вид достаточно плотный, чтобы выдержать нас, если ступать осторожно. Та уже разматывала кушак с платья». Он оказался длиннее, чем ожидала Тимара, поскольку женщина из удачного дважды обернула его вокруг талии. «Привяжи конец к запястью», — предложила Элис, — «и я тоже так сделаю. Если одна из нас провалится, вторая вытащит». Тимара слезла первой, полусъехав со скользкого плеча Синтары. Кушак на запястье пригодился ей сразу же, когда Элис придержала ее над самой поверхностью затора, позволив выбрать местечко понадежнее. Поблизости нашлось бревно с торчащим суком, Тимара успешно спрыгнула на него, и ствол ее не сбросил, хоть и слегка просел и закачался. Девушка предположила, что его притонувшие ветки перепутались с другим мусором, так что теперь дерево так просто не перевернется. — Держит надежно, спускайся! — окликнула она Элис. Затем Тимара оглянулась через плечо и увидела, что Тац почти добрался до них и уже ступил на ее бревно. «Стой там!» — велела она ему. «Пусть сперва Элис спустится, пока дерево не просело под твоим весом». Тац замер на месте, явно раздосадованный и встревоженный, но подчинившийся. Когда Элис осторожно спустилась, придерживаясь за крыло Синтары, они услышали голос Сильви, успевшей обойти драконицу с другой стороны. «Будем действовать медленно, а не то ты меня опрокинешь. Я подойду к тебе по этому бревну». Когда оно затонет под моим весом, ты попытаешься забросить на него переднюю лапу. Потом я отойду назад, а ты попробуешь сдвинуться вдоль бревна. Так мы сумели поддержать на воде уже трех драконов. Ты готова? — Еще как готова, — отозвалась драконица. В ее голосе звучала едва ли непризнательность, что совсем на нее не походило. Тимара едва не улыбнулась. — Может, теперь драконица увидит хранителей в ином свете? Тац поймал ее за руку, и девушка вскрикнула от неожиданности. «Держу!» — успокаивающе произнес он. «Иди сюда!» «Отпусти! Ты так меня опрокинешь!» — рявкнула она, но, заметив на его лице обиду, добавила примирительно. «Надо оставить на бревне место для Элис. Сдвиньте назад, Тац!» И когда он послушался, доверительно сообщила, понизив голос, «Я так рада видеть тебя живым, что даже слов не нахожу». «Кроме «отпусти» с горьким смешком уточнил он». «Я больше не сержусь на тебя», — заверила его Тимара и слегка удивилась, поняв, что так оно и есть. Левее Элис крикнула она, когда женщина, все еще цепляясь за крылосинтары, попыталась на ощупь найти опору для ноги. «Еще, еще! Вот так! Ты прямо над бревном! Становись!» Элис повиновалась, но негромко взвизгнула, когда бревно просело под ее весом. Она поставила на него и вторую ногу и застыла, раскинув руки, словно птица, пытающаяся высушить крылья после грозы. Стоило Сентаре освободиться от тяжести седаков, как она попыталась закинуть переднюю лапу на бревно, которое притопило для нее Сильвия. От резкого движения драконицы весь плавучий мусор заколыхался. Элис вскрикнула, но, покачнувшись, все же удержала равновесие. Тимара, ничуть не стесняясь, сперва опустилась на корточки, а там и вовсе села на ствол. «Опустись пониже», — предложила она Элис. Можем ползти по бревнам на четвереньках, пока не доберемся до более устойчивого места. — Я могу держать равновесие, — ответила та, и хотя ее голос слегка дрожал, осталась стоять прямо. — Как хочешь, — согласилась Тимара, — а вот я поползу. Вероятно, это многолетний опыт жизни в кронах деревьев научил ее не рисковать без нужды. Девушка торопливо проползла по бревну до толстого конца, где из воды выглядывали спутанные корни, и, придерживаясь за них, поднялась. Тац успел первым. «Давай я покажу тебе, как выбрался сам», — предложил он, искоса глянув на нее. «Кое-где этот затор плотнее, чем в других местах». «Спасибо», — ответила Тимара, дожидаясь Элис и сматывая провисающий кушак. Она оглянулась на Синтару, слегка терзаясь виной из-за того, что позволяет Сильви заботиться о ее подопечной. Маленькая девочка двигалась уверенно, объясняя драконице, чего хочет от нее добиться. Тимара облегченно вздохнула, "Сильви справится. «Знаешь, Сильви удалось поймать одну из лодок», — сообщил Тац, обернувшись через плечо, — «и это она вытащила меня из воды. Помню, когда-то я думала, что она слишком юна и незрела для этого похода». Заметила Тимара и удивилась, когда Тац засмеялся. «Наверное, трудности во всех нас выявляют лучшие стороны». Они добрались до первого большого дерева. Тимара задержалась рядом с ним, положив ладонь на ствол. Приятное ощущение. Дерево подрагивало в потоке воды, но все равно оставалось самой надежной опорой из всех, что она видела за последние часы. Тимаре отчаянно хотелось запустить в кору когти и залезть наверх, но она все еще была связана с Эли с кушаком. «Вон у того, ветки еще ниже», — предложил Тац. «Хороший выбор», — согласилась Тимара. Под деревьями мусорный затор был еще плотнее. Он все равно качался под ногами от каждого шага, но до указанного татцем дерева оказалось совсем не нетрудно добраться. Теперь, когда Тимара уверилась, что почти наверняка выживет, ее разум попытались наводнить сотни других тревог, но она отложила их до поры. Оказавшись у выбранного дерева, Тимара заползла невысоко на ствол, вонзила когти в кору и подала руку Элис, пока тац подсаживал ее снизу, Женщина из Удачного совсем не умела лазать, но совместными усилиями им удалось поднять ее по стволу до крепкой, почти горизонтальной ветки. Та была достаточно широкой, чтобы на нее лечь, но Элис села, поджав ноги, на самой ее середине и скрестила руки на груди. «Ты замерзла?» — спросила ее Тимара. «Нет, в этом платье мне, на удивление, тепло, но руки и лицо горят от речной воды. Похоже, меня неплохо защитила чешуя», — заметила девушка. и сама удивилась, что произнесла подобные слова вслух. «Тогда я тебе завидую», — кивнула Элис. «Но платье старших как будто тоже помогает. Не понимаю, как. Я промокла, но высохла очень быстро. И там, где ткань касается тела, я не чувствую никакого раздражения от воды». В ответ на это Тац пожал плечами. «Многие вещи старших делают, казалось бы, невозможные. Их музыка ветра наигрывает мелодии». Металл светится от прикосновения, драгоценности пахнут, как духи, и этот запах никогда не выветривается. Это волшебство, вот и все. — Сколько нас здесь? — согласно кивнув, — спросила Тимара. — Большинство, — ответил Тац, — все в ссадинах и синяках. Кейс скверно рассадил ногу, но вода прижгла рану, так что крови не было. Что, на мой взгляд, уже удачно, поскольку на перевязку нам пустить нечего. Ранкулоса чем-то сильно ударило в грудь. Когда он фыркает, из носа брызгает кровь, но он настаивает, что вполне оправится, если мы оставим его в покое. Харикин попросил нас его послушаться. По его словам, Ранкулос не хочет, чтобы над ним тряслись. Бокстера приложило по лицу, и глаза заплыли так, что он едва видит. «Тиндер повредил крыло». И Нортель поначалу думал, что оно сломано, но опухоль спала, и он уже может им двигать. Так что мы решили, что это просто сильное растяжение. В общем, досталось всем. Но они, по крайней мере, здесь. Тимара только молча на него посмотрела. — А кого нет? — спросила Элис. Алум пропал. Тяжело вздохнув, продолжил Тац. — Иваркин. — Дракон Алума все зовет его, так что, возможно, он еще жив. Мы пытались поговорить... Сарбуком, но никто не добился от него внятного ответа. Но все равно, что иметь дело с напуганным ребенком. Он только трубит и повторяет, что хочет, чтобы Алум вернулся и вытащил его из воды. Валипер Красный Варкина молчит и не отзывается, когда с ним пытаются заговорить. Верас, драконица Джерт, пропала сама. Джерт так и рыдает с тех пор, как добралась сюда. Она не чувствует драконицу и считает, что та погибла. Мы видели, Верас, она была жива. И гребла уверена, но ее сносило течением. Ну что ж, думаю, это хорошая новость, надо ей рассказать. Что-то в его голосе предостерегло Тимару, что сейчас последует известие похуже. Готовясь, она затаила дыхание, но тут вмешалась Элис. — А с Смолиной? — и капитан Лифтрин спросила она. — Кое-кто видел Баркас сразу после того, как ударила первая волна. Его накрыло, но он всплыл, и белая вода хлестала из шпигатов. Ну, то есть в последний раз, когда его видели, он еще держался на плаву. Но больше нам ничего не известно. Мы не нашли никого из команды и охотников, так что надеемся, что они остались на борту и уцелели. Если так, они обязательно придут за нами. Капитан Лифтрин нас разыщет. Элис говорила с такой прочувствованной уверенностью, что Тимара почти пожалела ее. Если Баркас не придет... — Женщине будет трудно смириться с тем, что спасаться придется самой. — Кого еще не хватает? — Прямо и требовательно спросила Тимара Утатса. — Серебряного нет. — Еще Рэлбды, маленькая медная королева. — Я и не ожидала, что они выживут, — вздохнула Тимара. — Оба не слишком-то сообразительны, а медная еще и все время болеет. Может, даже хорошо, что им больше не придется страдать. Она взглянула на Таца, не зная, согласится ли он, но тот, кажется, не расслышал. «Кто еще?» — спросила она решительно. Повисло недолгое молчание, как будто весь мир замер, готовясь зарыдать от горя. «Хеби и Рапскаль. Их здесь нет, и никто их не видел после удара волны». «Но я же оставила его с тобой!» — возразила Тимара, как будто это каким-то образом возлагало вину на тация. Он поморщился, и стало ясно, что он и сам так считает. «Знаю. Мы стояли рядом и спорили. А в следующий миг нас сбила с ног волна, и Рапскали я больше не видел. Тимара съежилась на ветке в ожидании боли и слез. Но они так и не пришли. Вместо них странное оцепенение охватило ее». поднявшись откуда-то из живота. Это она убила Рапскаля, убила, разозлившись на него так сильно, что перестала о нем заботиться. Я так на него рассердилась, призналась она, Анатадсу. Его слова разрушили мое представление о нем. Я решила, что мне не следует с ним знаться и подпускать его к себе, а теперь он исчез. — Разрушили твое представление о нем? — осторожно переспросил юноша — «Я просто не думала, что он на такое способен. Я считала, что он выше этого», — неловко пояснила она. «И слишком поздно поняла, что Тац воспримет ее слова и на свой счет тоже». «Возможно, все мы не вполне соответствуем чужим ожиданиям», — коротко заметил он. Поднявшись, он направился по ветке обратно к стволу, а Тимара никак не могла подобрать слова, чтобы его остановить. «Никто не знает наверняка, что они с Хеби погибли», — окликнул его Элис. «Он ведь мог добраться до смолинова Может, капитан Лифтрин привезет его к нам?» Тац обернулся. «Скажу Джерд, что вы видели Верас», — ровным тоном сообщил он. «Может, это ее немного утешит». Грефт пытался ее подбодрить, но она не стала его слушать. «Отличная мысль», — согласилась Элис. «Передай ей, что когда мы видели ее драконицу, та держалась на воде и плыла уверенно». Тимара не стала задерживать таться. Пусть идет утешать жертв. Ей нет до этого дела. Она выбросила его из головы тогда же, когда и рапскали. Ни одного из них она толком и не знала. Куда лучше никому не привязываться? Тимара сомневалась, не сваляла ли она дурака. Обязательно ли было цепляться за свою боль и гнев? Может, стоило не обращать внимания, простить его и остаться друзьями? На какой-то миг ей показалось, что решение останется за ней. Она могла счесть его поступок важным, а могла выбросить из головы, как несущественное происшествие. Такое заострение внимания причиняло им обоим. Пока она не подозревала, что произошло между ним и Джерт, они оставались друзьями. И изменилось лишь то, что она узнала об этом. «Но забыть-то я не могу», — прошептала Тимара себе под нос. — Если он однажды так поступил, значит, он вовсе не такой человек, каким я его считала. — Ты хорошо себя чувствуешь? — спросила Элис. — Ты что-то сказала? — Нет, просто думаю вслух. Тимара закрыла глаза ладонями. Она в безопасности, одежда начинает подсыхать. Хочется есть, но голод заслоняет собой боль и усталость, так что он может и подождать. Попробую найти местечко, чтобы немного поспать. — О, — разочарованно протянула Элис, — я надеялась, мы пойдем и поговорим с остальными, узнаем, что они видели и что с ними случилось. — Так иди, я не против одиночества. Но начала Элис, и Тимара вдруг поняла, в чем состоит ее затруднение. Должно быть, она никогда раньше не лазала по деревьям, не говоря уже о том, чтобы перебираться по ветвям с одного на другое. Элис нужна была помощь Тимары, но просить она не хотела. Девушка внезапно отчаянно затасковала по сну и уединению. Голова гудела. Ей хотелось найти какое-нибудь тихое местечко, где можно поплакать, пока не заснешь. Ее мысли не покидал Рапскаль с его беззаботной улыбкой и добрыми шутками. Ушел. Ушел от нее дважды за один вечер. Ушел, скорее всего, навсегда. Ее губы вдруг задрожали... и Тимара, наверное, расплакалась бы прямо при Элис, если бы ее не спасла Сильви. Девочка взлетела по стволу, словно белка. Следом за ней поднялся Харикин, напоминающий скорее ящерицу. Он прижимался к стволу животом, как Тимара. Выбравшись на ветку, он сел, как будто сложившись вдвое, и прислонился спиной к стволу. Сильви вытерла руки о грязные штаны. — Синтара отдыхает на плаву, — сообщила она. — Харикин помог мне, и мы подсунули ей под грудь пару бревен, а потом подогнали их к деревьям. Там их должно бы удержать течение, но мы еще и привязали лозой, просто на всякий случай. Синтария не слишком удобно, но она хотя бы не утонет. А вода уже понемногу спадает. Это заметно по мокрым следам на деревьях». «Спасибо». Слов казалось мало, но Тимаре было нечего ей предложить в благодарность. «Да не за что», — ответила девочка. «Мы с Харикиным здорово поднатарили в этом деле». — Вот уж не ожидала, что научусь делать плоты для драконов. Сильвия улыбнулась одними губами, подняла на Тимару покрасневшие глаза и отвела взгляд. — Как Меркор и Ранкулос? — спросила Тимара. — Она не хотела упоминать Рапскаля. Боль не станет меньше, если ее разделить. Меркор сильно устал, но цел. Я спросила, не помнит ли он чего-нибудь похожего с прежних времен. Он сказал... Как-то один из его предков имел глупость полетать вокруг вулкана перед самым извержением. Гора была высокой, с заснеженной вершиной, и ему хотелось посмотреть, что будет, когда огонь встретится со льдом. Вулкан проснулся, лед и снег мигом растаяли и хлынули по склонам, унося с собой почву и камни, словно в густой похлебке. Меркор сказал, потоки разлились быстро и далеко, насколько хватало взгляда. Он гадает... Не произошло ли и в этот раз примерно то же самое, где-то очень далеко? Так что вода дошла до нас только сейчас. Тимара помолчала, пытаясь вообразить описанное зрелище. Затем покачала головой. Ее фантазии на это не хватало. Целая гора, которая тает и утекает прочь неизвестно куда. Разве такое возможно? — А твой дракон Ранкулос? — спросила она Харикина. Его ударило бревном в первую волну. Он сильно расшибся, но шкура не прорвалась, так что вода не разъела тело, — ответила за юношу Сильвия. Харикин только неспешно кивнул, подтверждая ее слова. Он сидел совершенно неподвижно и, отдыхая, еще сильнее походил на ящерицу, вплоть до блестящих, не мигающих глаз. — Ты нашла лодку и спасла отца? Да просто повезло. Я забыла миску в лодке, и когда рыба почти изжарилась, пошла за ней. Как раз рылась в вещах, когда ударила волна. Я крепко вцепилась в борт, и, в конце концов, лодка всплыла, и даже дном вниз. Мне осталось только вычерпать воду. Но все мое снаряжение смыло. Осталось только то, что было на мне. Тимара, наконец-то, осознала, что и сама находится в том же положении. А она и не предполагала, что может еще сильнее пасть духом. «А у кого-нибудь хоть что-то осталось?» — спросила она. с тоской, вспоминая об утраченном охотничьем снаряжении, одеяле и даже паре сухих носков. Мы нашли три лодки, но, сомневаюсь, что в них что-нибудь уцелело, даже весел нет. Надо будет что-то придумать. У Грефта при себе кисет с трутом и огнивом, но сейчас большой пользы они не принесут. Где нам разложить костер? Я страшусь следующей ночи, когда налетят комары». «Пока вода не спадет, нам придется тяжко. И даже тогда...» «В общем, друзья мои, нас ждут суровые испытания». «Капитан Левтрин обязательно нас найдет», — заговорила Элис. «И тогда, как только спадет вода, мы двинемся дальше». «Двинемся дальше?» Негромко переспросил Харикин, медленно, словно не веря собственным ушам. Женщина из удачного окинула взглядом тесный кружок своих изумленных слушателей, и коротко рассмеялась. Вы что, не знаете собственной истории? Торговцы всегда так поступают. Мы движемся дальше. Кроме того, пожала она плечами, ничего больше нам не остается. Девятнадцатый день месяца молитв, шестой год Вольного Союза Торговцев. От дитозе, смотрительница голубятни в трехоге, эреку, смотрителю голубятни в удачном. Послание от Совета торговцев Кассарика к Совету торговцев Трихога касательно землетрясения в дождевых чащобах, черного дождя и белого паводка, а также вероятной гибели участников похода в Кельсингру, команды Смолинова и всех драконов. Эрек, мы никогда еще не видели внезапного наводнения, сравнимого с нынешним. На раскопках погибли люди. Новые пристани, недавно достроенные в Кассарике, разрушены». Множество деревьев по берегам реки вырвано с корнем. Только по счастливой случайности уничтожено так мало домов. Сильно пострадали мосты и зал торговцев. Сомневаюсь, что мы когда-нибудь узнаем об участи драконов и их хранителей. Я только вчера получил твое письмо, где ты сообщил, что собираешься посетить дождевые чащобы. Надеюсь, выехать ты не успел. Если с тобой все благополучно, пожалуйста, извести меня сразу, как только прочтешь эти строки». дитози